Глава тридцатая. Безумие лорда Ханнера. Изегер открыл глаза в своей комнате. Рядом сидел цирюльник и с подобострастием смотрел на своего хозяина. Крепостной лекарь, как всегда, был занят. Одной из приезжих дам стало дурно, и он хлопотал возле нее. У лорда Ханнера голова гудела, как деревенский колокол. Что-то холодное текло по шее. Сознание, оценив ситуацию, выбрало самое страшное. Я истекаю кровью. Останавливаться на жутком заключении без дополнительных доказательств – все равно, что верить, что курица может улететь на юг только потому, что у нее есть крылья. Ладонь медленно поползла к макушке, к тому самому месту, где, по мнению из Игера, зияла огромная рана. «Осторожно!» – воскликнул Вильен, предупреждающий, вытягивая руку. Но лорд уже снес с головы полотенце, наполненное колотым льдом, и теперь щупал шишку размером с гусиное яйцо. «Я думаю, к утру оба ваши глаза заплывут, кровь схлынет вниз и почернеет». Бродобрей готовился услышать проклятие, которое Милорд нашлет на голову той безумной девчонке, что умудрилась его уделать. Ведь где это видано, чтобы опытный воин терял сознание от удара обыкновенной скалкой. Это какой же надо обладать силой? Но Лорд Ханнер неожиданно рассмеялся. Он кривил лицо, поскольку ему было больно, но смеялся. Громко, заразительно. И вот уже и Вильен вытирает слезы, не в силах сдержаться. И стражники согнулись пополам. И Круст, что принес бульон хозяину, расплескал его, не сумев донести половник до чашки. «Она! Меня! Скалкой! Скалкой!» «Да!» Круст вытирал лицо той же салфеткой, которой только что промокнул бульон. «Харясь! И вы дохлая рыба!» «А я сразу послал людей за льдом!» Услужливо отчитался Вильен. «Удивительно! Как это у вас кровь из ушей не пошла?» «И где девчонка теперь?» Отсмеявшись, лорд немного успокоился, но улыбка так и не сошла с его лица. Он сел, несмотря на протест цирюльника, и поискал ногами сапоги. «Влах знает, где эту безумную носит!» Легкомысленно ответил улыбающийся Круст, поднося к Изегеру чашу с дымящимся варимом. «Выпейте, мой лорд, бульон восстановит ваши силы!» Лицо лорда Ханнера в раз стало серьезным. Одной рукой он отказался от бульона, другой схватился за грудь, смял рубаху в комок, поморщился. «Что-то нехорошо мне». «Голова болит, а вот мы еще литка добавим». Вильен соскочил со стула и метнулся к горшку, из которого торчал черпак. Пока он возился с полотенцем, на которое горкой насыпал лед, больной надел сапоги и выскочил за дверь. «А как же...» – одновременно спросили Круст и Цирюльник. Изыгер летел по переходам, не осознавая, куда держит путь. Ноги сами несли его, а в голове стучало одно. Она в беде. Добежал до западного дома, рванул дверь в ее комнату и, не найдя девчонку, кинулся на второй этаж. Тени вздрогнули и поднялись ему навстречу. «Вы не видели Джулию?» Обе отрицательно помотали головами. Они не успели рта раскрыть, как Изыгер уже гремел сапогами по лестнице, бегом по коридору до дверей в подвал. Но и там лишь валяющийся на полу пики, который наверняка обронила девчонка, облюбовавшая неподходящее для нее место. Когда изыгер выскочил на улицу, то понял, что происходит нечто странное. Хотя и возле западного дома не горел ни один факел, народ с криками бежал в еще большую темноту. Туда, где отродясь крепостную стену не освещали. Там кто-то выл. Протяжно и горестно. Сердце сжалось от страха. «Что? С Джулией что-то случилось?» выкрикнул лорд, вклиниваясь в молчаливую толпу у заброшенной башни, что смотрела полуразрушенными бойницами на неприступную скалу. Случилось, но не с Джулией. На каменном полу сидел его верный друг и помощник Кулак и рыдал, баюкая бездыханное тело своей дочери. «Она убила ее!» Сукаризной произнес он, виня своего хозяина, что допустил такое. «Она убила мою ласточку, мою Янису!» «Кто?» – выдохнул Изегер, хотя и так уже все понял. С шеи Енисы свисал чулок, перемазанный в кремвиле. И не нужно было смотреть на узорную резинку, чтобы понять, что чулок принадлежал Джули. В агриде такие тонкие и прозрачные не вязали и даже не завозили. Изегер перевел взгляд на другое тело, возле которого в луже крови сидел застывший в своем горе конюх. Из груди Эрдис, смотрящий удивленными глазами в перекрестье балок, Торчал нож. Тот самый, с приметной рукояткой, которым девчонка в трактире угрожала бывшей лордовской любовнице. И пусть доказательства вины были налицо, лицо Зегер не верил, не могла. Откуда бы силы взяла справиться с крупной Эрди, и роста не хватило бы, чтобы накинуть чулок на шею Янисы, единственной и любимой дочери Гало. Но тут же вспомнилось, как ловко девчонка уходила от гестиха, как срубила с макушки шлема родовой символ, скрещенные руки, и как одним ударом уложила такого здоровяка, как он. «Правду говорят. Коли поплаваешь в воде, в которой смывают остатки магии, станешь сытым колдуном». Произнес кто-то за спиной. Изегер лихорадочно обернулся. Круст. И глаза красные. Плачет. А безумица в милордовской бочке в первый же день искупалась. «Ведьма! Ведьма!» Понеслось по толпе. «Сытая ведьма!» «Точно ведьма!» Я слышал, как она разговаривала с кем-то невидимым, и тот невидимый вроде как ей отвечал. «Я в трактире был, когда она словно под землю провалилась!» «Бесноватая! Сжечь ее!» «Найду! Убью!» Произнес кулак, и в глазах его светилась такая решимость, что из Игер поверил. «Убьет!» «Спрятать ее надо. Магистра из столицы вызвать, чтобы по мыслям прочел, виновата или нет. А потом и суд вершить. Если напала из ненависти...» Костра не избежит, а если оборонялась, то... Хотелось, чтобы оборонялась, но все кричало об обратном, о холодном расчете и подготовке к убийству. Ни следов драки, ни разорванной одежды на погибших, ни растрепавшихся волос, словно на минутку забежала в башню перед танцами. Лорд присел, поднял руку Эрдис, которая еще не остыла. В глаза бросились коротко остриженные ногти, да темное пятнышко крови на рукаве нарядного платья. Эх, эрди-эрди. Изегер эрди. мог бы не медлить, сразу призвать строн и через мгновение девчонка была бы рядом. Но он боялся. Боялся, что даже его власти не хватит, чтобы предотвратить кровопролитие. Кулак сейчас не в том состоянии, чтобы мыслить трезво. Свернет шею и доказывай потом, что не прав был. А сердце заходилось от горя. И горе-то было какое-то странное, словно не столько он мучился, сколько девчонка где-то страдала. Изнывала от страха. «Что же ты натворила, глупая?» Изагир пошел к воротам, собрал стражников. «Если Джулию встретите, чтобы волос с ее головы не упал, случайно или с умыслом, кто ее тронет, самолично руки отрублю. За кулаком следить, чтобы не надумал чего. Вина ее еще не доказана. Я магистру напишу, он рассудит». Подозвал к себе двух пограничников. Тех, кому доверял, как себе. отголо ни на шаг не отходите». «Следите, чтобы не подговорил, кого самосуд учинить». Воины только кивнули и растворились в темноте. Теперь к себе. Закрыться и никого не впускать. Изегер почти побежал. Его гнал страх, что он не успеет вызвать строн и девчонку поймают. Пограничники побоятся нарушить приказ. Убить не убьют, но... Лорд Ханнер знал, как его ребята умеют бить, не оставляя видимых следов. Предатель тихо умирал, и никто не мог доказать, что его забили насмерть. И такое приходилось делать, на границе жизнь суровая. Уже подлетая к двери, почувствовал сильнейший толчок, словно кто-то копьем в грудь ударил, и сердце вдруг затихло. Перешло на мерный стук. Точно сняли с него путы, что сжимали в последнее время. Что это? Изегер остановился. Вдохнул, выдохнул. Ни чужой боли, ни отчаяния, ни страха. Будто что-то наносное перегорело, неправильное. Дурман ушел. Остались лишь чистые чувства, его чувства. По инерции зашел в свою комнату, крепко запер дверь, потом, проверив все потайные ходы, перебрался в лабораторию и уже там наложил купол тишины. Встал в центре, вытянул руки, представил, как блестят камни на серебряной змейке с головой на женской кисти. «Вернись!» Подождал и еще раз, не веря самому себе. «Вернись!» И ничего. Ни ветра, что чувствовал в тот раз, когда пытался вернуть веру, ни отклика болью, что обязательно должна была полоснуть при насильственном вызове с трона. Изегера шатнуло. На ватных ногах он добрался до стола, где горкой лежали приготовленные для королевской сокровищницы амулеты. Оперся на него. Поднес руку к колбу. Зарылся пальцами в густые волосы. Не успел. Убили. Громко лопнул купол тишины. А! кричал Иэггер и градом разлетались редкие амулеты, скинутые в ярости со стола. А И вскипала вода в черной бочке. «А-а-а-а!» И колотились стражники в двери, зря ломая пики. Лорд Ханнер вдруг понял, что не нужен ему этот проклятый строн. Сейчас Изыгер в противовес годам ожидания страшно боялся получить его назад. Потому как вместе с родовым амулетом непременно придет известие, что безумная дева умерла. А он хотел ее. Хотел просто видеть. Просто знать, что жива. Просто чувствовать, что она рядом. И пусть она его ненавидит. Пусть. Лишь бы жила. Ему этого оказывается достаточно. «Милорд, откройте! Милорд!» За дверью собакой скребся Круст. Уже час скулил, чтобы впустили. «Подивон!» Ни голоса гаркнуть, чтобы оставили, ни сил, чтобы открыть. И только робкий зов мальчишки, Михайки, заставил подняться и словно немощному старику дотащиться до двери. «Милорд, не ищите ее! Она ушла!» «Куда ушла?» «Совсем ушла!» «Велела сказать, что никогда вас не забудет!» Михайка она не могла. Ей некуда идти. И ведь верил, что девчонка никуда не денется. Ей действительно никуда не нужно идти. Здесь ее дом. Михайка подозвал пальцем, и Зигеру пришлось наклониться. «Она с Вжиком ушла!» Горячо зашептал на ухо. «Он ее спрячет от бастарда!» «От бастарда?» «Принц ее украл! Я крыс в его покое напустил, чтобы Джульку вытащить!» «Ну-ка погоди, расскажи все по порядку!» Он еще не верил, что девчонка жива, но надежда, что она каким-то образом сняла с себя с трон заставляла действовать, и неродовой амулет гнал лорда Ханнера в погоню а желание вернуть ту, что на долгое, мучительно долгое мгновение посчитал погибший. Он защитит ее. Он сможет. На воротах доложили, что бастард, услышав об убийствах, сбежал под королевское крыло, использовав подаренный из изыгером амулет перемещения. Его карета, слуги и стража тоже уже отбыли. «Нет, карету обыскали. Как можно нарушить приказ и пропустить без досмотра? Нет, девчонку не обнаружили». К утру пришла новая весть. На дороге в поселок нашли привязанного к дереву вжика. Добиться от того вразумительного ответа не удалось. Он был под действием сильнейшей порции кьярвы, которая начисто отбила память. И только по срезанной веревке опытные пограничники догадались, что вязали те узлы эльфы.